Глава шестнадцатая. Я уселась напротив старшего ликута. Благо стол не настолько большой, и мы спокойно видим друг друга. На столе стояли различные блюда, у меня аж слюнки потекли от изобилия. Я решила пробовать все и сразу. Ну а что такого? Мне 20 лет, фигура отличная, да и пока ем, могу собраться силами. Поэтому, не стесняясь, показала слугам, что именно я хотела есть. После того, как мне наложили кучу странных блюд, мне еще налили напиток. Судя по запаху, что-то крепенькое. Прекрасно. — Если не хотите, мы можем предложить другой напиток, — сказал слуга, обслуживающий меня. — Нет, благодарю. Я взяла бокал в руки. Маркус взял свой. — За удачную встречу, — сказала я, приподнимая свой и смотря в глаза Маркусу, тот поднял свой бокал. — Скорее за стечение обстоятельств. Холодно, сказал он. Уголки его губ дернулись, еще немного и улыбнулся бы. Я же отпила немного. Немного сладковатый вкус с едва заметной горчинкой. Тепло растеклось по телу, в голове приятно зашумело. Я поставила бокал, пока Маркус пристально смотрел на меня, не торопясь расставаться со своим. «Да мне вот интересно только, что из этого правда?» – спросила я и наколола вилкой овощ. Тут же отправила его в рот, глядя, как за мной наблюдал Маркус. «Вкусно!» Ликут поставил бокал на стол. «Приятного аппетита!» И взялся за столовые приборы. «Давайте насладимся ужином, а после него я смогу ответить на вопросы!» Я согласилась. Главное, что меня немного раскрепостило. Я с удовольствием принимала пищу, а готовили у Ликута даже немного лучше, чем в доме у Маризы. Мне очень понравилось. Я отодвинула пустую тарелку и вновь взяла бокал в руки. «Так!» Сказала я, глядя на Маркуса. Он справился со своей едой немного быстрее меня. «Слушаю». В его взгляде прорезался холод. Вот опять он будто закрылся от меня. Что из того, что сказали вы, правда? То, что сказали мне в карете или матери моей? Тут же поправилась я. «Оба варианта верны. Вот только вы не хотели замуж за моего брата. А мне, ко всему прочему, нужно будет проследить за вами по приказу его величества. Так что спутать планы семьи И помочь королевству важнее. Сказал он. То есть вы планируете тут остаться? Протянула я. И чтобы оставаться на высоте или хотя бы быть приближенным к королевской семье, вы решили... Оказать им услугу. Я планирую тут остаться. А дружба с королевской семьей вполне входит в мои планы. Сказал он, пристально глядя на меня. Я кивнула. Тогда почему мне сразу не сказали, что проблема с теми сумеречными тенями? Тут же спросила я. «Потому что молодые девушки слишком чувствительны и эмоциональны. Не хотел подвергать вас излишнему страху». «Но мою семью подвергли. И я приподняла бровь». «В то самое время, когда вы могли подвергнуть их опасности. К тому же ваша семья не в том положении, чтобы охранять вас». «Сказал Маркус, глядя на меня. Я задумалась. А он, значит, по приказу короля это сделал? Впрочем, мне без разницы. Мне главное, чтобы наступил тот момент, когда Лили и Волгру соединятся, а я выживу». «А вы сможете меня защитить?» Тут же спросила я, переводя мысли в другое русло. «Потом подумаю, как свести двух главных героев с Маркусом. Ну, побудем какое-то время вместе. Да и все, как я и хотела. Только от этого сердце начинало замирать то и дело, когда я смотрела на него». «Начнем с того, что хаунды чувствуют сумеречные тени», сказал Маркус, прожигая меня взглядом. «Тем более, его величество, пока идет расследование, все равно сказал присмотреть за вами». А ваш, Хаунд, еще слишком мал, чтобы остановить сумеречную тень. А у вас нет сил, чтобы ее развеять. То, что было на балу, всего лишь следствие того, что на вас был отклик другого дракона». «То есть Волгрус передал мне часть силы, которая смогла помочь справиться с сумеречной тенью?» «Догадалась я». «Спугнуть ее. Энергикам трудно с ними справляться». «С нажимом», — сказал Маркус, намекая на мою слабость. «А драконам проще». «Я поняла. Могли лишний раз и не говорить, что я слабый энергик. Немного обиделась я». «Не обессудьте, госпожа Стеньяк. Вновь перешел на вы Маркус. «Я ничего не говорил против вас. Я рад, что вы выжили. Вот и все». Я вновь кивнула ему, пусть думает, что хочет. Я сама рада, что выжила, перевела взгляд на свои руки, пальцы подрагивали. Мне страшно? Я даже не сама поняла, что начала дрожать из-за того, что сказал Маркус». Я тоже рада, тяжело вздохнула я. И все же, кто я здесь? В вашем доме. Я продолжил расспросы. Моя невеста, но свадьбы у нас не будет. «Продолжил Маркус. Вот как? А ничего, что его величество сказал, что мне необходим дракон для дальнейшей жизни. То есть я остаюсь в вашем доме, уже дискредитированная тем, что живу под одной крышей с мужчиной. Последний я спрашивал уже переживая не о себе, а о судьбе главных героев. Вдруг Мариза сюда вернется? Но понятное дело, что внезапно вспыхнувшей любовью Маркуса к Маризе не пахло, так что выбора не было». «Тут уж приходится убирать». «Развел руками Маркус». «Но в любом случае это было бы лучше, чем в темнице в Королевском замке». «Я нервно сглотнула. Настолько?» — прищурилась я. Маркус кивнул. «Ох, матушки, ладно». «Но вы собираетесь делиться энергией или яблоками?» Спросила я, поставив локти на стол и положив подбородок на скрещенные пальцы. И понимала, что это важный вопрос. Когда энергия, как дракон, начинают жить под одной крышей и обмениваться энергией, то возникает связь. Вот и непонятно, что будет дальше. А вдруг мне не получится вернуться домой? Нужно рассматривать все варианты. Чтобы не быть дискредитированной, вам лучше бы пользоваться яблоками. Но если делиться с вами энергией, то ни один дракон к вам не подойдет. Я тяжело вздохнула. Значит, то, что я согласилась, для меня огромная ловушка. Ну, для Маризы. Я постучала ногтями по столу, даже меня такое не устраивало. Мы просто оказались заложниками ситуации. Ведь и Маркус не мог от меня отказаться. И я буду никакой незавидной невестой. И это еще учитывая то, что я сама хотела ему предложить то же самое. Но я в тот момент не знала о своей зависимости от драконов. Сложно все? Слишком сложно. Но всегда есть варианты. — Сказал Маркус. Я тут же посмотрел на него. — Но вам они могут не понравиться. — Продолжил Маркус. Я напряглась. — Какие? — Прищурилась я. — Проверка на чистоту после того, как вы выйдете из этого дома. Такое есть. Если дракон и энергик не сошлись, их свадьба отменилась. Это один из лучших вариантов. Но тоже есть свои риски. Меньше драконов захотят обратить внимание на такого энергика. Маркус выразительно посмотрел на меня. Я усмехнулась. Опять намек на слабую силу. Мало того, что обменивалась, хоть и косвенно с другим драконом, так еще и силы может вообще не хватить. Дальше выдохнула я. «Уехать в другое королевство, где вас никто не знает. Но там вы сможете стать свободней. Но без вашей семьи вам будет трудно. Есть шанс найти дракона, которому будет плевать на ваш статус, род и так далее». «Но проблема финансовая». Я закончила за него. Слишком дорого ехать в другую страну, пока ты одна, а еще и девушка. Без работы и так далее. Я замолчала, прикидывая, что мои навыки в сфере менеджмента вряд ли помогут в другом мире, полном драконов. «Да, вы правы», — продолжил Маркус. «Давайте на «ты», хотя бы наедине», — предложила я. Маркус кивнул. «Фу, хотя бы станет легче говорить. И это все...» уточнила я. Маркус вновь пристально посмотрел на меня, в горле пересохло. Я вновь отпила напитка. Казалось, он сейчас скажет, что возьмет меня в жены, но я тут же отмела эту мысль. Когда все закончится, ты просто переедешь обратно к родителям и будешь до конца жизни питаться яблоками. Закончил он. Да, перспективы. Одна перспективнее другой. Но выбора особо не было. Радовало, что варианты вообще в принципе были. И это не могло расстраивать. Я провела пальцем по краю бокала. Мы замолчали с Маркусом. Я чувствовала его давящую ауру в зале. Она нависла надо мной, но в то же самое время мне будто развязывали руки, чтобы делать, что я хочу. А если я, живя тут, попыталась сформулировать, буду представлять себя как своего опекуна, чтобы искать себе жениха... И тут все то давление, что я только что испытывала, пропало. Даже дышать стало легче. Зато у Маркуса взгляд стал настолько холодным, что меня можно было бы превратить в ледышку. «У нас не настолько большая разница в возрасте, Мариза». Процедил он. «Чтобы становиться твоим опекуном при живых родителях». «Ну, я не знаю». «Вздохнула я. Я бы предложила ему стать каким-то аналогом, не жених, не муж, а мы просто живем под одной крышей, и при этом я могу найти себе нормального жениха. Он же слышал короля, что я не смогу без дракона, а вместе мы не будем. Яблоки меня доконают, а выгнать меня он тоже не сможет, пока не найдем заказчика». В зале стало еще холоднее. «Я смогу замаскировать свою силу». Маркус прикрыл веки. «После того, как все закончится, ты сможешь выйти замуж за любого другого дракона». «А пока сможешь запитаться моей силой, и тебя признаю чистой». Я густо покраснела. Э, это же... Он не намекал мне на постель. В смысле, как я тогда, по его мнению, останусь чистой? Женщина внутри меня почему-то начала думать, а вдруг мы ему как понравимся, а потом ее резко оборвал жизненный опыт, который сказал, что явно таким красавчикам, как Маркус, не нужны отношения. Свободные, да, обычные нет. Ловить с ним нечего». «Ну, не надо так, это как-то слишком», — усмехнулась я. И тут же ощутила странный взгляд. Тут уж захотелось треснуть себя по башке. Я просто поняла, что слишком расслабилась, начала вести себя естественно, как человек своего мира. Да тут от таких обсуждений я должна рдеть, как маг, несмущенно глаза опускать. А и тут я такое выдала. «Я понял». Кивнул Маркус и поднялся за стола. Я тут же ухватилась за бокал, слишком уж вкусный напиток. Ликут направился ко мне. Я же тоже решила не оставаться больше в зале. А потому просто решила допить. Резко опрокинула у себя остатки напитка. Вот только напиток решил попасть не в то горло. Я закашлялась. Часть напитка пролилась на платье. Огромное красное пятно расплылось по желтой ткани. И как назло, на груди. Намокшая ткань облепила грудь, и вдруг стало холодно. И главное, все под взглядом Маркуса, который в миг потемнел, стоило ему глянуть туда.